Глава 12. Остревитяне. Профессора встречали двое: уже знакомый нам двуглавый и худой, высокий со стеклянными глазами и впалыми щеками человек, одетый в костюм серебристого цвета, чем-то напоминающий рыбью чешую. Я тут же прозвал его про себя Селёдка, и даже когда узнал его настоящее имя, продолжал его называть так, и в чём-то можно сказать, угадал. Человек этот обладал уникальной способностью, которая позволяла ему жить как на суше, так и на воде. Мне не удалось узнать, врождённая это была способность или сознательно привитая и культивируемая профессором Моро. Мы оказались в просторной круглой зале, по центру которой в воздухе висела большая стилизованная красная капля крови. Непонятно, как она держалась в воздухе, ни верёвок, ни канатов, Ни подставок видно не было. На неё словно не воздействовали законы природы, отключённая чьим-то гением. Под каплей крови стояла стойка с раскрытой книгой, в которую мне очень захотелось заглянуть, но я испытал странный прилив робости и старался даже не смотреть в её сторону. Из зала исходили три коридора и широкая лестница вела наверх. Я насчитал 4 этажа. ограниченные круглыми резными перилами. Они нависали над залой. Я заметил любопытствующие лица, которые смотрели на нас украдкой с верхних этажей. В основном это были люди, но встречались и существа с заросшими шерстью мордами, рогатые и клыкастые. Но они выглядывали и быстро прятались, так что я не был уверен, что они мне не помирищелись. Профессор решительным шагом прошёл под каплей мимо книги, и направился в правый коридор, рассуждая на ходу о достижениях островитян. Селедка по левую руку от моро, двуглавый по правую. Я и Уэллс дышали ему в спину. Но мы и не стремились бежать впереди возничего. Сейчас у нас была возможность все вдумчиво осмотреть и сделать свой собственный вывод об острове. «В этом здании, который я называю «Остров», мы растим новое поколение людей». Капля крови символизирует обновление и перерождение человечества. Я пробовал работать в разных направлениях трансформации человеческой сущности. Не во всём я преуспел. Так вывести человека, который может жить в безвоздушном пространстве, у меня пока не получилось. Но мы работаем над этим. Пока что у нас только 3 могильных холмика на нашем кладбище. Подопытные раздувались, как мыльные пузыри, и лопались при неприятное зрелище. Профессор говорил о своих неудачах как о чём-то будничном. Судя по тону, ему было совершенно не жалко погибших. Для него они были безликими статистами, разбитыми пробирками в лаборатории. "Нам и продолжаем работать", урльёт, "какая это безумно интересная проблема". И однажды мы добьёмся весомых результатов, а это откроет для нас поистине бескрайние возможности для реализации. Мы сможем отправить в космос корабль, мы сможем заселить ближайшие планеты, и нам не придётся тратить столетия на то, чтобы изменить планеты под себя, делая их пригодными для жизни. Мы изменим человеческую сущность для проживания на этих планетах. «Человеческий организм в наших руках будет конструктором, из которого мы сможем собрать любое существо!» Уэлл well слушал Моро внимательно, но в то же время не торопился вступать с ним в дискуссию. Профессор же сам без посторонних расспросов торопился рассказать о делах рук своих. «С древних времен известны существа, обладающие сверхнормальными способностями». Мы слышали легенды о людях, которые под влиянием внешних обстоятельств могли превращаться в диких зверей. Таких существ в народе называют оборотнями, но мало кто знает, что оборотни и правда существовали. С одним из них мой друг и компаньон, господин Тесла, столкнулся недавно в Лондоне. Человек-медведь натворил дел, много крови пролил. Так что, думаю, теперь все знают, а реальность и обратней, сказал Уэллс. Бедный, бедный Стивен. Нам всем очень жалко его. Он не должен был погибнуть. Кто-то спровоцировал его на переход в медвежье состояние и подставил под удар, сделав главным подозреваемым в деле о потрошителе. Мы пока не знаем, кто в этом виноват, но обязательно разберёмся. Стивен приехал в Лондон по делам. Он не должен был задерживаться в столице, да и переходить в Медвежью Сочность тоже. Оказывается, Маро был хорошо осведомлён о трагедии в Лондоне, хотя Двуглавый был уверен, что он ничего не знает. Профессор тяжело вздохнул. Селёдка резко обернулся и бросил на меня холодный злой взгляд. Словно именно меня он винил в гибели несчастного Стивена. Во все времена оборотни существовали, но были естественного происхождения. По сути, это было как заболевание, нарушение внутренней структуры человеческого организма. Программа оборотничества передавалась из поколения в поколение. В результате образовались целые кланы обретний, которые тайно жили среди людей, пряча свою сущность. Когда я занялся этим вопросом, то в первую очередь я решил уничтожить слепой выбор перевоплощения. Мы не должны были зависеть от внешних факторов в проблеме. Мы должны сами управлять процессом. Я нашёл способ и связался со старейшинами клана Фобротний, чтобы глубже разобраться в этом вопросе. Важди Стай, а именно так они называют себя, согласились оказать мне помощь. К этому времени стаи жили весьма ограниченно, испытывая множество трудностей, в том числе и в притоке новых членов. Я пригласил некоторых из них переселиться в резервацию. И вожди волков и медведей приняли моё приглашение. При их помощи я начал свои эксперименты. Мне в результате удалось многое добился я и выведение новых оборотных, которые могут контролировать процесс своего обращения. За что вожди стай очень благодарны мне. Они до сих пор живут среди нас в резервации и являются основной армейской косточкой нового миропорядка. Стаи наша армия. Вожди тренируют своих братьев, так что в любой момент мы готовы выступить войной против Лондона и британского правительства. Это до начала. Профессор остановился перед дверями аудитории, помеченной римской цифрой 10. Оборотни помогли мне многое открыть и подчинить себе. Хорлить они даже не подозревали, сколько знаний и силы было заключено в них. Но я не только вывел новые породы оборотней, я начал создавать Homo Novus, причём новые люди будут не одинаковые, а разные, каждый со своей специализацией. Здесь вы увидите телекинетиков, Я не знал, что означает слово телекинетики, но его звучание мне понравилось. Уэлс же насторожился, словно охотничий пёс, взявший свежий след. Он весь подобрался и первым переступил порог аудитории. Профессор любезно открыл перед ним дверь. Мы оказались в большом помещении, напоминающем скорее гимнастическую залу, чем лекционную аудиторию. Возле одной стены стоял молодой лысый мужчина с аккуратной бородой в шерстяных штанах, белой рубахе с подтяжками и босиком. Он стоял, широко расставив ноги и раздвинув руки. Больше всего он напоминал футбольного вратаря, который ждёт своего свидания с мячом в назначенном пенальти. Напротив него стояли человек 10 разного возраста и пола, одетые все одинаково. В серые дешевые костюмы и белые рубахи. По одному они выходили вперед, вставали напротив вратаря, и дальше происходило то, что иначе как научным волшебством нельзя было назвать. Один из предложенных предметов взлетал в воздух и с разной скоростью, в зависимости от бьющего, устремлялся к вратарю. При этом никто из бьющих не касался предмета даже кончиком пальца. Предметы были разные. Футбольный мяч, мяч для регби, хрустальная ваза, конская упряжь, красные сапоги, парочка револьверов, чугунный утюг и много чего другого, не сочетающегося друг с другом. Предметы летели точно в фигуру отражающего. Поцеловавшись чугунным утюгом или конской сбруей, можно надолго отправиться в лазарет. Но отбивающий держался уверенно. Он тоже не касался летящих предметов. но умело расшивыривал их силой своей воли. Бросающий швырял предмет, отбивающий посылал его обратно, и новый бросающий выходил вперёд. Меня очень заинтересовало это. Никогда ещё я не видел, чтобы люди так легко управляли различными предметами посредством мысленных команд. Это правда было что-то новое, немыслимое ранее, не похожее на то, чем занимался Герберт. Уэллс с интересом разглядывал телекинетиков, но ничем не выдавал свои мысли. Только один раз он спросил: "Кто обеспечивает тебя необходимым инвентарём и механизмами?" "Для меня их производит Джулио Скольпиари, один из лучших механиков Лондона", ответил профессор. Уэллс одобрительно кивнул. К услугам вышеозначенного господина он и сам несколько раз прибегал. Понаблюдав ещё некоторое время за телекинетиками, мы двинулись дальше. По дороге профессор продолжал философствовать. Homo sapiens разленились, они же вот так, как будто ничем никому не обязаны. Homo novusы созданы со стремлением к совершенству. Каждый homo novus должен как-то преобразить мир, сделать его лучше. Поэтому у моих детей больше шансов на выживание и прав на эту планету. Где-то по дороге незаметно от нас отстал двуглавый, но мы не нуждались в его компании. Скорее она вызывала недоумение Он не проронил ни слова, ничем не выразил свою эмоциональную оценку происходящего, скорее был никому не нужным статистом. Мы вновь остановились перед дверями аудитории. Профессор открыл их. Мы вошли внутрь и оказались на очередном занятии, больше похожем на спортивную тренировку. В аудитории находилось четыре человека. Один из них, судя по красному костюму с белыми полосами, был наставником. который следил за процессом прохождения тренировки. Трое других внешне ничем не отличались от телекинетиков. Один, молодой, худой парень с бледным лицом, стоял у одной стены. Двое других стояли у противоположной. Они стояли неподвижно, но вот молодой дёрнулся, его руки неестественно вытянулись, став словно резиновыми. Дотянулись до противоположной стены и сорвали шляпу с головы девушки. Руки тут же сократились, притянув шляпу к телу молодого. Он выдрузил её на голову. И в то же мгновение девушка проделала ту же операцию. Её руки неестественно вытянулись, сорвали шляпу с головы молодого и вернули владелице. Вы создали химер, не смог я сдержать изумления. О, поверьте, это лишь маленькая толика того, на что способны мои воспитанники. Пойдёмте дальше, я продемонстрирую вам наших обратней. Мы проследовали в аудиторию напротив, где по центру помещения стояла стальная клетка, внутри неё находился голый человек. С другой стороны клетки толпились люди в белых халатах. Один из них, массивный, с курчавой бородой и большими очками, Увидев профессора, широко улыбнулся и сделал шаг навстречу. Добрый день, господин Моро. Мы вчера приступили к процессу инициации новой партии младших. К концу месяца у нас должно быть два новых штурмовых отряда. Благодарю вас, Виктор. Пожал огромную руку бородатого профессор. Продолжайте, мы немного понаблюдаем. Мы отошли в сторону, так чтобы никому не мешать. Профессор наклонился к Уэлсу и прошептал, так что я тоже услышал: "Это Виктор Франкенштейн, вождь волчьей стаи. Он непосредственно сам сейчас управляет процессами трансформации новых обратний. Можно сказать, что этот фронт работ теперь в его ведении. Приступаем", приказал Виктор. Человек в клетке вздрогнул, Испуганно посмотрел на людей в белых халатах, но в следующее мгновение ему было уже не до них. Всё его тело скрутила жуткая судорога, потом он затрясся в лихорадке, упал на пол и стал кататься. В то же время тело его словно сломала какая-то чудовищная сила изнутри. Во многих местах хлопнула кожа, выступил жёлтый жир, а аудиторию заполнил тошнотворный Внутренний запах меня скрутил приступ тошноты. Я малодушно отвернулся, а когда мне удалось справиться с желудком и своей слабостью, посмотрел на клетку. Внутри нее уже разгуливал на задних лапах получеловек, полуносорог. Вот уж точно профессор Маро создал ужасных химер. И я не был уверен, что мне нравятся эти хомановусы по версии профессора и новый мир который они должны построить. Мы покинули аудиторию, где Виктор Франкенштейн продолжал экспериментировать с человеком-носорогом. В следующей аудитории не было никаких химер и чудовищ, никто не растягивал руки и не пытался силой мысли отбивать летящие в голову предметы. Трое юношей сидели за партами и что-то писали, не отрывая глаз от тетрадок. Напротив них неподвижно восседал полный мужчина с азиатским разрезом глаз и длинными волосами, собранными в тугую косу. В руках он держал книгу в чёрной обложке без названия и фамилии автора и читал про себя. Время от времени он отрывал глаза от страницы и окидывал взглядом аудиторию, будто проверял, не списывает ли кто. Увиденное было мне непонятным. Но Вэллс, кажется, догадывался, что здесь происходит. Он вопросительно взглянул на профессора, и тот кивнул в знак согласия. Герберт подошел сначала к азиату, заглянул к нему в книгу. Тот даже не обратил внимания на непрошенного гостя. Потом Вэллс подошел к каждому из молодых людей и проверил, что они пишут в тетрадках. Увиденное его удовлетворило. «Но для меня все происходящее так и осталось загадкой, которая разрешилась тут же, как только мы вышли в коридор». «Изумительно! Они все телепаты! Один читает с книги текст, а другие записывают, что он читает. При этом все только силой мысли», — поделился впечатлениями Уэллс. «Право же, очень сильные ребята!» — оценил своих воспитанников Моро. «А они могут внушить что-нибудь человеку и заставить его выполнять свои мысленные команды?» — спросил Герберт. «Пока нет, но мы над этим работаем», — ответил профессор, и в его голосе прозвучали нотки гордости за своих воспитанников. «Поразительно», — сказал Уэллс, но я видел, что ему не нравится эта история, хотя он и вида не показывал. Мы пошли дальше вслед за профессором. Я сперва не обратил внимания на этих странных, кажущихся нелепыми, но при этом такими трогательными и хрупкими созданий. Я принял их за ещё один вид хомановусов, которых на острове было множество. Но потом я пригляделся и отметил несколько особенностей. Они старались держаться в тени и не попадаться на глаза. Всё время, что мы передвигались по острову, эти существа прятались за спинами своих более совершенных собратьев. Ключевое слово тут совершенный. Я не сразу это осознал, но потом понял, в чём заключалась вторая особенность, которая выделяла их. Они были с каким-то изъяном, дефектом, который в глаза не бросался, но в то же время создавал ощущение дискомфорта. Я постарался присмотреться к ним серьёзнее, но они старательно ускользали, и я не выдержал, задал вопрос профессору. Что это за люди? Они тоже ваши воспитанники? Маро бросил быстрый взгляд в направлении, куда я указывал, и презрительная гримаса исказила его лицо. Это матремоны, сказал он, словно это слово могло всё объяснить. Но видя, что я его не понимаю, профессор снизошёл до разъяснений. В каком-то смысле, да, это тоже мои воспитанники. Скорее ассистенты. Во время любых экспериментов есть удачные экземпляры, кое их большинство. Есть грубые ошибки, которые заканчивались смертью подопытного, кое их меньшинство. А есть, эм, как бы это так сказать, незначительный брак, когда эксперимент дал непредсказуемый результат, И новые возможности у образца не раскрылись или раскрылись не полностью, да в сбой. Таких людей мы называем матримонами. Они продолжают жить на острове тихо и спокойно. В основном помогают администрации, тем самым отрабатывая свой стол и кров. Но они не любят выбиваться в первые ряды. Любое излишнее внимание смущает их. Поскольку они осознают свою ущербность, и как часто перерождение заканчивается матримонами, спросил Уэллс. Он пока не спешил дать увиденному свою оценку, то ли боясь уязвить профессора, то ли опасаясь возвести напраслину, не разобравшись в вопросе досконально. Но факт наличия бракованных матримонов ему сильно не понравился. Пока что погрешность незначительная, извергла. У нас живут три матримона, ответил профессор. Тогда я не знал, что он сильно лукавил, скрывая тот факт, что на первых этапах проекта Остров рождение матримонов было частым явлением. Каждое пятое перерождение заканчивалось таким образом. Часть матримонов погибала в первые дни своей новой жизни, часть уничтожена, так как человеческий разум не мог справиться с новыми возможностями, которые, к тому же, были изуродованы, выбившиеся из-под контроля трансформацией. И еще нескольких матримонов профессор содержит в клетках в самом темном и удаленном месте острова, поскольку они хоть и оставались в своем разуме, но были очень агрессивны и опасны. В первое время профессор слишком плохо контролировал их, поэтому случались побеги, которые заканчивались большой кровью. Вырвавшиеся на свободу матремоны не могли контролировать себя и свою жажду. Они нападали на местных жителей и потрошили их. Со временем профессор научился строить клетки, которые их сдерживали, но дурная слава уже укрепилась за резервацией. Деревенские считали профессора посланником дьявола на земле, а его подопечных зловными демонами, которых требуется уничтожить. Вам не жалко этих существ, ведь у них есть разум и душа, спросил я и тут же удостоился двух взглядов: благодарного от Уэллса и раздражённого от Моро. Они добровольцы, вы станете жалеть пожарного, который идёт и погибает в огне. Или полицейского, который на задержании получает пулю в голову. Они сами выбрали этот путь. Они знали, на что шли. Так и мои матримоны. Но, быть может, они действовали не по своей воле. Вы что, хотите обвинить меня в том, что я их принудил? Бешено сверкнул глазами профессор. Хурлять! Да как вам такое могло прийти в голову? Дверь перед нами открылась, и в коридор... Потягиваясь, вышла миледи. Её появление было настолько неожиданным, что профессор даже забыл о чём мы только что разговаривали. Быть может, у них не было свободы выбора. Они пошли на этот шаг, чтобы сохранить свою жизнь, добыть себе кусок хлеба на пропитание. У них был выбор пойти работать и в поту добывать себе хлеб насущный, возразил профессор. Вы же знаете, как сейчас тяжело и невыносимо живётся рабочим. Как мало им платят, им не хватает, чтобы свести концы с концами. Я уж не говорю о том, чтобы прокормить свои семьи. Вы читали книгу господина Джека Лондона? Люди бездны, упорствовал я. Нет, не читал, взлился профессор. Не понимаю, к чему вы это ведёте. Если человек хочет хорошо жить, то пусть идёт работать. Умный добьётся своего. Но они даже не попытались. Они пришли ко мне, чтобы переродиться. И почему я должен жалеть тех, у кого это не вышло? Я решил не продолжать этот разговор, поскольку больше не видел в нём смысла. Переубедить или усовестить профессора такое же бессмысленное занятие, как и выдавить слёзы из церковного колокола. А можно взглянуть поближе на этих матремонов? Спросил Уэллс. Я прямо чувствовал, какая громадная работа идёт в его голове. Он не просто смотрел и любопытствовал, он наблюдал и анализировал, чтобы потом всё взвесить и сделать вывод относительно деятельности профессора Моро. Что же по мне, то я пока видел, что несмотря на явные успехи, имеются и серьёзные перегибы, которые не смогут зачеркнуть достижения. но могут заставить в них сомневаться. Пожалуйте, сказал профессор и подозвал к себе селёдку. Что-то прошептал ему на ухо, после чего тот ушёл, а мы продолжили путь. На этот раз шли не прогулочным шагом, а уверенной поступью профессора, опаздывающего на лекции. Маро привёл нас в просторную аудиторию, пустовавшую в этот час. Хотя, судя по забытым на столах тетрадкам и учебникам, совсем недавно здесь велись занятия. Я даже перевернул одну раскрытую книгу и прочитал: Экспериментальная физика, первый год, на обложке. Моро серьёзно подходил к своему проекту. И если уж воспитывать новое человечество, то оно должно быть всесторонне образовано и развито. Профессор предложил нам сесть за кафедру, сам тут же занял место председательствующего. Уэлс подошёл к широкому окну, отодвинул тяжёлую штору и выглянул на улицу. Я тоже заинтересовался, что же видно из окна. Ведь снаружи здание выглядело двухэтажным, а мы сейчас находились на третьем этаже. Каково же было моё удивление. Когда я обнаружил, что за окном открывался чудесный буколический вид на поле и лес за ним, и что самое важное, я видел всё так, словно смотрел из окон первого этажа. Я не успел обдумать увиденное, как дверь аудитории открылась, и один за другим вошли несколько человек. За их спинами серебрился селёдка. Вшедшие держались робко. Неуверенные в самих себе, они замерли на пороге и с испугом посмотрели на профессора, который выглядел более чем недовольно. Задуманная им экскурсия отбилась от намеченного сценария и развивалась не в том направлении. Он явно не собирался показывать нам матремонов, и если бы один из них не вылез мне на глаза, то тайны острова остались бы скрыты. Уэлс подошёл к матремонам и стал рассматривать. Их было трое. Один высокий, со сгорбленной спиной и неестественно длинной левой рукой, которую он вынужден был держать за локоть правой, чтобы та не волочилась по полу. Вероятно, его пытались растянуть, сделать из него резинового человека, который способен произвольно увеличивать и сокращать размеры своего тела. Но что-то пошло не так. И одна из рук, приняв неестественно длинную форму, не смогла сократиться до нормальной. Второй, маленький лысый человечек с выпученными глазами, ничем не выделялся, так что мне оставалось непонятно, что нового и незавершённого было у него. Но селёдка развеял мои сомнения. Он толкнул лысова в спину, и тот, резко дёрнувшись вперёд, размножился, словно размазался в пространстве. А затем резко схлопнулся, вернувшись к самому себе. От этого движения он не удержался на ногах и упал на спину. Похоже, я понял, в чём тут было дело. Его новой способностью должно было стать мгновенное перемещение в пространстве посредством телепортации, но его постоянно возвращало в исходную точку. Такой бегун, куда бы ни бежал, возвращается назад. Третий Молодой рыжевощёкий парень с большими выразительными глазами и настолько седыми волосами, что начинаешь сомневаться в их естественном происхождении. Но тут, как мы не силились угадать его ущербность, нам не удалось, а он сам не рвался нам её продемонстрировать. Скажи, Моро, и что эти люди делают после того, как они оказались за бортом острова? спросил Уэллс. Я же говорил, «Живут у меня, ассистируют в проведении экспериментов. Они всегда при деле сыты и довольны. Правда, господа!» Обратился он к матримонам. Они энергично закивали. Так энергично, что у седого юноши голова сорвалась с плеч и повисла на неестественно длинной шее. Ему пришлось подбирать ее руками и запихивать назад на место. В этом ему помогали другие матримоны. В дверном проёме появился двуглавый, бросил злой взгляд на Матремонов. Вопрошающий на профессора, видно получив от него одно ему понятную команду, Монтгомери рявкнул: "За мной!" Матремоны один за другим вышли из аудитории. "Вы довольны, господа? Продолжим осмотр острова?" спросил профессор. "С превеликим удовольствием", ответил Уэлс. Было видно, что экскурсия сильно взволновала его, но то, что он видел, вряд ли могло ему понравиться. Слишком много уродства было в этом новом вылупляющемся человечестве. Быть может, так и должно быть. Когда рождается что-то новое, прекрасное, неизменно по пятам следует что-то уродливое, порченное, словно последыш, который рано или поздно отомрёт. Бабочка расправит крылья, и полетит в светлое будущее. Но Уэллс ведь насчитал, что этого уродства слишком много. Оно может перетянуть всё светлое на свою сторону. И я чувствовал, что вечером, когда мы останемся наедине, предстоит долгая и трудная беседа. Скажи, Моро, зачем ты позвал меня? Просто похвастаться своими открытиями? Или у тебя есть какое-то деловое предложение? спросил Уэллс, когда мы выходили из аудитории. Я хочу предложить тебе возродить Ленивцев, ответил профессор. Чтобы что-то возродить, это что-то должно умереть. А Ленивцы никогда не умирали, возразил Уэллс. Ты же понимаешь, о чём я говорю? Я предлагаю возродить клуб в прежнем виде, только в прежнем составе, он имеет силу. С какой целью нам следует это сделать? уточнил Уэллс. С целью начать построение космополиса. Homo Novus'ам нужно руководство. Кто, как не линеевцы, способен его осуществить? Ты предлагаешь вернуть всех прежних участников? Зачем? Я думаю, нам будет достаточно двух тебя и меня. Эдисон давно сильно увлечён деньгами. Это его путь. Что же касается Цалковского, его душа летит к звёздам, ни о чём другом он думать не хочет. И космополис, если и согласится строить, то только где-то между Марсом и Венерой. То есть ты решил выбрать меня своим компаньоном? «Что ж, это весьма почетная должность, хотя не понимаю, почему именно меня». Можно было подумать, что Уэллс испытывает благородную зависть к профессору Моро. Ведь ему удалось быстрее всего приблизить процесс построения космополиса, которым бредил Уэллс, но я слишком хорошо его знал и понимал, что Герберт не одобряет методики Моро, А значит, такой вариант построения космополиса уже в корне не верен. Если в бетон будущего здания замешать кровь, то что бы дальше ни делалось, как бы ни мечталось и ни творилось, здание построено на крови, и от этого никуда не деться. Цель не оправдывает средства, потому что если средства гнилые, то и цель сгниет на корню. «Из всех ленивцев ты более всего был близок мне, поэтому я решил, что мы единомышленники и соратники, поэтому личные амбиции могут подождать. Главное – благая цель!» «То есть ты считаешь, что настала пора строить космополис? Человечество готово к этому?» – уточнил Уэллс. «Хурлить меня разбери! Безусловно! Дальше некуда тянуть!» Homo sapiens уже достигли пределов в процессе саморазрушения. Совсем недавно мы пережили сильнейшую мировую войну. Ничего подобного земля раньше не знала. Ты думаешь, это хоть чему-то научило людей? Они одумаются, извлекут урок из увиденного и пережитого? Нет. Молодое поколение будет говорить: "Я не буду думать об этом, подумаю об этом завтра". Она уже слишком много пережила, чтобы продолжать страдать дальше. Их больше интересует здесь и сейчас, но опыт передаётся в исторической перспективе, и будущее человечества точно так же не одумывается, потому что они будут говорить: "Зачем мне знать историю? Чем мне поможет знание истории? Оно поможет мне поменять колесо на автомобиле или построить дом?" На эти малодушные идиоты не понимают, что знание истории определяет, на чьём автомобиле они будут менять колесо, на своём или хозяина, и для кого будут строить дом для себя и своей семьи или для хозяина. Уроки истории будут забыты так же быстро. И человечество вновь наступит на грабли новой мировой войны, которая приведёт быть может к исчезновению целых народов и культур. А что потом? Обесчеловечивание и вымирание от вырвавшегося из секретных лабораторий вируса. Какая перспектива? Люди не учатся на своих ошибках. Им важно только собственное эго. ради которого они готовы будут припарковать машину на голову своего собрата, построить дом на человеческих костях, продать и придать все святое, чем дорожили их предки. Нельзя больше ждать. Надо начинать ломать устои и строить новый мир. «И как же ты собираешься делать это?» — спросил Уэллс, но Моро не успел ему ответить. В здании взревели сирены, И профессор побледнел от злости. Охранный периметр нарушен. Проклятые деревенские идиоты!